А Саша и правда очень старался. Специфически, конечно. Зато делал всё, что мог, и вскоре Ника Карлова могла считать его своим личным Дионисом, который стал мужем легендарной Ариадны, оставленной Тесеем со слепительной северной короной на голове. Вы украли мою карманную любовь, и мне пришлось сойти с ума. Где ты сейчас? Или мне искать новую госпожу-звезду? Всего лишь одну звезду. Северная корона — это целое созвездие северного полушария, и ее самые большие звезды образуют полукруглый венец. На небо корону поместил бог Дионис, муж Ариадны, чтобы обессмертить его. «А подходит ли Саша под роль Диониса?» — подумала засыпающая девушка. «И почему Тесей такой послушный дурак?» «Никита, ты дурак!» Утром девушке казалось, что Кларский ей приснился. Обнял и прошептал на ухо: "Я знаю". Но если бы реальный Никита знал, что происходит с его личной нахалкой, которая в своё время, как он считал, знатно тянула из него нервы, кажется, рисунок на холодильнике он так и не простил, да и то, что его за глаза называют дядей укропом тоже, то, наверное, рассердился бы и попытался приехать к ней раньше. Однако он не знал этого, даже не догадывался, с кем связалась глупая Ника, да и просто не мог находиться в родном городе. Как бы там не было загреметь в колонию, ему совершенно не улыбалось, и поэтому он выжидал. А в течение нескольких следующих недель Ника и Саша всё больше сближались, постепенно, но верно. С черновалосым самоуверенным парнем происходили настоящие чудеса. Он всё больше и больше походил на того парня, которого знала Карлова и в которого она так сильно влюбилась несколько лет назад. Естественно, прежним, почти прежним, потому что его новые привычки, новый образ жизни и новая жизненная философия стали неотъемлемой частью, он становился редко, и только тогда, когда оставался с Никой наедине. И она сначала с опаской, а потом и с некоторой затаённой радостью, перемешанной, правда, с чувством какой-то и реальности происходящего, понемногу начинала привыкать к Александру и, самое главное, вспоминать его. Девушка чуть-чуть оттаяла и сходила с ним на второе свидание, и на третье, и даже на четвёртое и пятое. Официальной причиной не посчитала то, что она желает побывать хоть раз в жизни на игре в пейнтбол, и просто обязана такие вытащить нужную бумажку, чтобы Сашка отвёл её туда. Но на самом деле, и она прекрасно понимала это, ей было любопытно. К тому же, она хотела нежности, крепкого мужского плеча. И той маленькой, но прелестной возможности проснуться утром и прочитать банальное, но такое тёплое сообщение «С добрым утром, солнышко!». Правда, Саша ласковыми словами пренебрегал, поскольку они казались ему сопливыми и изредка только называл Нику «дорогой» или «милой». Да и СМС не посылал. Ему проще было позвонить и всё решить не через текстовые сообщения, а устно. Наверное, это всё было потому, что мужчина, и он был вполне конкретным, и не любил растягивать решения каких-либо проблем на долгое время. Кстати, когда Ника и Саша только-только познакомились, уже тогда парень считал, что смс-ки — вещь достаточно бесполезная и нужная лишь тогда, когда нет возможности поговорить. Например, если ты в классе или в аудитории, или, например, когда ты на экзамене, и друзья пишут тебе сообщения с ответами. Хотя нет, никак отчётливо помнила, что Сашка был принципиальным в плане списывания и никогда не списывал, считая, почему-то это только развлечением для девчонок, ибо они существа чуть более слабые, чем мужская половина человечества. Возможно, такая позиция к списыванию появилась у него из-за влияния отца-физика, преподающего в университете. Вячеслав Сергеевич, человек строгих правил и ярый поборник нравственности, С детства вкладывал в старшего сына те нормы морали, которые, как ему казалось, должны сделать из него настоящего человека. Ника хорошо попомнила этого серьёзного мужчину с аккуратной бородкой, несколько массивной челюстью, плотно сжатыми тонкими бескровными губами и такими же зелёными, как у Саши, глазами. Девушка несколько побаивалась его, но, как позже оказалось, Вячеслав Сергеевич был не таким уж и плохим. Хотя он и казался строгим, даже чопорным, не слишком разговорчивым и вежливым, да и смотрел так пристально, что казалось, мог увидеть истоки души в теле, на самом деле был человеком справедливым и верным своим идеалам. Нигде даже казалось, что маме Саши повезло с таким мужем. Может быть, он не станет при всех ласково называть её любимая и играя роль заботливого супруга, обнимать, обещая звёзды с неба но никогда не забудет про годовщину свадьбы и подарит действительно тот подарок, о котором его жена мечтала. А когда её не будет дома, позаботится о том, чтобы дети были накормлены и чисто одеты, а также исправно посещали школу и делали уроки. Кстати, сейчас Ника хотела увидеть Вячеслава Сергеевича. Да и на младшего брата Александра хотела бы посмотреть, но он всё никак не приводил девушку в свой старый дом, и только позже, уже в конце октября Она узнала, что Саша сильно поругался с отцом. Из-за чего она так и не поняла, потому как молодой человек просто-напросто умалчивал причину. Впрочем, также он не рассказывал любопытной девушке и о том, что всё-таки с ним тогда пару лет назад случилось. Почему он внезапно уехал и что за чудо девицу он в другом городе встретил. Впрочем, девушка решила, что всё равно однажды обо всём узнает. И да, она сделала это, узнала. Но позже Много позже. Если бы сторонний наблюдатель смотрел на медленное развитие их отношений, он бы скорее всего понял, что и Саша, и Ника живут не только настоящим, но одновременно прошлым и будущим. Они оба вспоминали былые дни, когда сходили друг подругу с ума и были по-своему счастливы, и словно переносили старые чувства в окружающую их реальность, пытаясь вернуть что-то утраченное, что-то некогда важное и кажущееся бессмертным. Трудно было сказать, чувствуют ли Ника и Саша что-то большее, чем взаимная симпатия, потому что оба они накрыли друг друга с головой тонкими покрывалами, сотканными из кружевного пуха воспоминаний. И теперь видели друг друга только сквозь него, натыкаясь на невидимую преграду прошлого, которая кадрами отображалась за спинами обоих. Покрывала были своеобразными волшебными проекторами. Саша, который вообще-то в делах бытовых и финансовых был несомненно реалистом, причём реалистом, умеющим рассчитать план действий и сделать точные прогнозы, рядом с ней больше жил прошлым. Молодой человек твёрдо решил для себя, что раз не получилось тогда, то получится сейчас. Он сможет завоевать эту девчонку, на которую все его женщины, а их всё-таки было у него немало, совсем не похожи. Сможет доказать ей, что настроен серьёзно и отступать не намерен сможет наконец показать и отцу, что он нормальный человек, такой же, как и все. У него прекрасная работа, отличная девушка, какое ни какое положение в обществе. И пусть отец сможет наконец принять его, а не воротить нос и гневаться, что мол раньше таких, как его так называемый сын, в их почтенной семье не было. И ещё оба они думали о будущем, о перспективах, которые оно сможет принести им о том, что и он, и она смогут стать счастливее, и увереннее, если их планы опять-таки, диктуемые прошлым, смогут реализоваться. Ника, которую мечтательницей и парящей в облаках бабочкой назвать не могли, как посторонние, так и близкие люди, около Александра начинала больше отдаваться объятиям будущего. Для Карлова её первая любовь, её личный, как выходило, Дионис Мог стать панацеей от прошлого и воплотиться в отличное будущее, в котором, возможно, она будет любить его так же сильно, как и прежде, и тогда, тогда она освободится от оков, связывающих её с ним, и всех тех приключений, чего стоит только один благотворительный бал, нечаянный наркотик в клубе или поездка с бандитами в особняке его брата, которая она испытала рядом с ним, притворяясь его девушкой. В будущем, далёком, но чёрт возьми, скорее всего прекрасном, она забудет, как дерзко, даже грубо он целуется, наслаждаясь, как ментальный упырь её страхом и негодованием, и станет отлично жить без воспоминаний о Кларском. И выкинет его портрет, избавится от северной короны, просто забудет. И будет смеяться над тем, какой дурочкой была. Правда, Ник Кларский так не считал и продолжал самым наглым образом сниться Нике, хотя раньше, когда она так по нему страдала, очень редко являлся ей во сне. И Саша и Ника забыли о настоящем. А оно мстило за это. Одним из последних октябрьских дней, которые, подхватив эстафету на удивление тёплого сентября, радовал жителей города чудной безветренной погодой, ласковым солнышком, которое, похоже, стало считать, что настоящая осень так никогда и не наступит, а потому безмерно радовалась, а также отсутствием дождей и снега, Ника проснулась поздно. Она, отняв взлохмаченную после вчерашнего мытья голову от подушки, зевнула, потянулась, без особенного восторга встала, Открыла жалюзи в своей комнате и почти незаметно улыбнулась субботнему полудневному жёлто-оранжевому солнцу. Родители её уехали в гости к папиному другу Орлову, тому самому дядьке, с которым отец постоянно ездил рыбачить, и девушка осталась полновластной хозяйкой квартиры, что её очень устраивало. Хоть Ника и любила компании и тусовки, одиночество в умеренных дозировках она тоже ценила. Когда вокруг была лишь блаженная тишина, прерываемая только звуком настенных часов, она могла сосредоточиться и привести мысли в порядок. Напевая под нос забавную мелодию из детского мультика про Водинова, сетующего на свое одиночество и забавно приговаривающего «фу, какая гадость», Нека пошла на кухню, приготовила легкий завтрак, умудрившись во время него на салфетке схематично, но красиво изобразить милого ангела с пышными крыльями, А после всё так же напевая пошла укладывать волосы. Сегодня она опять должна была встретиться с Сашкой. Тот, помня, что должен Марте, всё никак не мог успокоиться и горел желанием в знак благодарности подарить ей обещанное хорошую скрипку. Юная кузина Ники, естественно, отбрыкивалась как могла, но Саша всё же настоял на том, чтобы они встретились, заявив, что свои долги он оплачивает всегда. И если сестрёнка не выберет сама, что ей нужно, выбор сделает он сам, а после просто вручит ей. В конце концов Карлова младшая сдалась, и сегодня они втроём, Марта, Ника и Саша, должны были поехать в музыкальный магазин, дабы купить наконец скрипку. Сначала Саша должен был заехать за Никой, а после из-за её сестрой, которая в эту субботу с раннего утра и до 2 часов должна была торчать в своей консерватории на внеочередной репетиции оркестра, у которого скоро должно было состояться важное выступление. Наверное, дирижер держал бы студенческий симфонический оркестр младше курсников до самой поздней ночи, да только вот репетиционный зал нужен был и другим. Ника выключила фен, с помощью которого и делала укладку, и посмотрела на себя в большое круглое зеркало, висящее в коридоре. Вроде бы всё в порядке. Волосы не торчат, а лежат ровно один к одному, Гладкие и блестящие пшеничным золотом на солнце. Может быть, покрасить волосы, подумала Ника, направляясь на кухню. И с удивлением поняла, что наступила ногой на что-то мокрое. А на нос ей упала капелька воды. Она в удивлении подняла голову наверх, и ещё одна капля попала ей на щёку. Сволочи, не очень красиво выругалась от неожиданности девушка, видя, как с лампочки весело капают капельки одна за другой, дружно, быстро, образуя круглую ровную лужицу прямо под кухонной люстрой. Девушка бросилась в ванную и тут же обнаружила, что потолок мокрый и с него тоже капает вода. Та же ситуация была и в туалете. Ника, не растерявшись, вытащила тазик, подставив его под капли, которые срывались с лампочки, снова от души обозвав новых соседей, пару невнятных молодоженов, которые, как думала девушка, явно являются какими-то бестолковыми травакурами. Только за пару месяцев эти двое умудрились трижды затопить соседей, дважды устроить громкие и ночные тусовки, на которые приезжала полиция, и один раз небольшой пожар в одной из спален. Правда, жили молодожены не совсем над квартирой Карловых, а на верхнем этаже сбоку, но и им тоже доставалось. Ника, озлобившись, вышла на лестничную площадку, намереваясь подолбиться к вредителям в квартиру и потребовать ответа за действие. Встретилась с двумя точно такими же нерадостными соседками, которые тоже пострадали от неуёмной парочки сверху, и направилась с ними наверх. Одна из женщин, которой посчастливилось жить прямо под новыми соседями, особенно громко негодовала и обещала вызвать участкового. Правда, чем бы он ей помог, Ника не понимала, но была согласна, что парочка сверху те ещё ненормальные. Имена у них странноватые: Инга и Рафаэль. Да и выглядят они неадекватно. Беловолосая, высокая и худенькая девица, похожая на небезвестную паломну Лавгуд из многих любимого Гарри Поттера, и длинноволосый с выбритыми висками парень с наглой мордой, на которой то и дело расцветала ехидна демоническая улыбочка. Эти двое постоянно ругались, бурно ссорились и также неистово мирились. Как-то блондинка умудрилась выгнать своего рокера из квартиры, а он сначала долго и шумно стучался в дверь и ругался, выгоняя из себя жителей всего подъезда. А после исчез. Но возник поздно ночью в компании друзей, таких же длинноволосых, уважающих кожу и шипы и мощных свиду, прямо под балконами. Парни явно были на веселье, и дружно вой о песню, балладу известной метал-группы, принялись просить блондинку простить её благоверного, а также пустить его домой, ибо зима, и он замёрзнет. Инга, как помнила Ника, наблюдающая за цирком из окна, отказывалась. И недолго думая вылила на рокеров ведро с водой они впрочем успели отскочить и вся вода попала на него время проходящих под балконами парней естественно завязалась драка потому как обе компании были нетрезвыми кто-то вызвал полицию а кто-то шутки ради ещё и скорую с пожарными и мчс вышло очень забавно все друг на друга орали включая пытающихся заснуть жителей дома которым весь этот шум гам дико мешал что-то доказывали и грозились разнообразными карами. Чем дело закончилось, Ника не знала. В третьем часу ночи она заснула, и последнее, что слышала, так это вопли, соизволившей выйти из своей квартиры беловолосой подружки Рокера, когда ее милого Рафаэля забирали в местное отделение полиции вместе со всеми нарушителями спокойствия. Ника как раз захлопнула окно в тот момент, когда Инга сообщила громогласно, что сейчас она позвонит своему братику И он всё утрясёт и вытащит Эля и его друзей из КПЗ. Посочувствовав этому самому братику, которого, видимо, разбудит посреди ночи телефонным звонком, Ника закрыла глаза. Рокер и его блондинка не открывали. И не совсем воспитанная Карлова про себя обзывала их нехорошими словами, порываясь произнести их вслух. Вообще-то скоро за ней должен был заехать Саша, а она вынуждена разбираться с соседями, которые в очередной раз решили всех затопить. Вот уродство. Думала Ника уже пятый раз нажимая на звонок. Увы, никто не отворял запертую железную дверь. Открывайте, стучала в это время в квартиру рокер и его блондинки самая пострадавшая соседка. У неё ситуация в квартире была намного хуже, чем у Карловых. Голос у неё был басовитый и солидный, да и сама она была дамой крупной, внушающей уважение. Немедленно. Вы нас опять топите? А у меня ремонт, между прочим, новый. Открывайте, вторила тоненьким вежливым гласком вторая женщина, худая как скалка и облачённая в домашний цветастый халат. Как вам не стыдно? У меня течёт. Что, у тебя течёт? выглянул из-за соседней двери мужик лет 50 в белой майке в горизонтальную синюю полоску. В одной руке он держал кетчуп, в другой кусок хлеба, на который кетчуп собственно и намазывал. Вокруг мужчины стоял нехилый аромат перегара. "Нос!" взвизгнула худая женщина. Она явно была на пределе своих эмоций. Сосед приподнял широкую бровь. "Это в смысле?" "А к этим" Мужик кинул выразительный взгляд на соседскую дверь. Чего ломишься? Платок попросить хочу, всё тем же высоким голосом сообщила ему раздражённая соседка, не уставая стучаться в дверь в явной надежде, что оттуда всё же кто-нибудь выйдет. Чтобы больше не текло. Вот же алкаш, тихо добавила она в сердцах. Э, по-моему, мозг у тебя, Валька, течёт. Вынес ей суровый вердикт дядька в полосатой майке. И чуть подумав, сообщил важно: "Не стучитесь. Уехали они на пикник за город". "А ты откуда знаешь?" волком уставилась на него солидная тётка, мигом прекратив стучать. Ника выдохнула и одарила дверь, ведущую в квартиру чокнутой парочки, новым злобным взглядом. Мусор выносила утром и видел, как ребятки выходили, отвечал, не забывая поливать хлеб кетчупом мужик. Я им говорю, куда, мол, пошли с пакетами, а они мне на пикник с друзьями, а вот оттуда и знаю. Так вы чего долбитесь к ним? Затопили они вас, что ли?» — догадался он с некоторым опозданием, заставив Карлову хмыкнуть. Как позже оказалось, Инга и Рафаэль действительно уехали на пикник, а проблема с затоплением случилась из-за того, что ранним утром на пару часов отключали холодную воду. В это время парочка, от завтрака перед поездкой, решила помыть посуду. Молодой хозяин квартиры, оставив свою спутницу жизни собирать нужные для поездки вещи, сгродил тарелки и кружки в раковину, включил оба крана, сунул под струю руки и заораф от неожиданности обнаружил с недоумением, что холодной воды нет. Есть только лишь одна горячая, вернее, кипяточная, которая умудрилась слегка аж парить ему ладонь. Пока молодой человек возмущался и кричал, Пока девушка искала мазь, чтобы помазать ему обожженную кожу, пока парочка переругивалась на одни им понятные темы, оба они позабыли, что выключить нужно не только кран с горячей водой, но и с холодной тоже. Чуть позднее они, успокоившись, отправились вниз в дожидающуюся их машину, а через полчаса после их отъезда, наконец, дали холодную воду. Поскольку кран ребята закрыть забыли, водичка весело полилась на посуду, А так как чашки стояли на дне, закрыв собой сток, то стекать по трубам она естественным не смогла, а потому, когда раковина переполнилась, полилась на пол. Соседи стали вызванивать виновников небольшого потопа, а вода всё прибывала и прибывала. Они с трудом дозвонились до хозяйки квартиры, любующейся где-то за городом, увидающей осенней красотой и поедающей ароматный шашлык. И в срочном порядке попросили её и её длинноволосого парня приехать домой, дабы открыть квартиру и выключить холодную воду. Та, естественно, сразу же согласилась, но сказала, что приехать они смогут только минут через 30. Столько времени им нужно на дорогу. Ника, слыша всё это, всё больше мрачнела, а после набрав номер Саши, сообщила ему, чтобы он не заезжал за ней, а сразу забрал Марту и ехал с ней в музыкальный магазин. Тебе нужна моя помощь? спросил Саша, услышав о её проблеме. Я сейчас приеду. Нет, я позвонила родителям, они с Курабу будут, ответила Ника поспешно. Так что езжай к Марти в консерваторию. Ты уверена? переспросил Александр. В последнее время отношения их становились всё теплее и теплее, однако между ними ещё ничего не было. Да и виделись они из-за того, что Саша часто бывал в другом городе, не так часто, как ему хотелось. Но парень всё равно был рад. Он приближался к своей цели, хотя и медленно, но всё же двигаясь, а не стоя на месте. Да, Карлова слегка занервничала. Она не хотела, чтобы мама и папа, которые должны были вот-вот подъехать, встретились с Сашей. Его они оба прекрасно помнили в качестве приятеля их единственной дочери и долго удивлялись, узнав, что Сашенька куда-то пропал. Ника так и не сказала родителям, что тот бросил её и уехал просто сообщила вскользь, не хотя что они расстались, а потом долго ещё пугала маму своим унылым видом и мешками под покрасневшими глазами, следствия именночных слёз. Увидят родители Сашу, и вновь начнутся расспросы, предположения, воспоминания о Никите, которого её предки как-то раз видели и даже поужинали с ним в тёплом семейном кругу. Кстати, когда он ещё с мамой Ники ещё долго интересовалась, куда же делся этот по её мнению хороший и хорошенький и грустный парнишка. «Езжай за Мартой. Ты же обещал ей подарок, а если не встретишься с ней сегодня, то из-за её репетиций не встретишься ещё долго. А я дождусь родителей и подъеду позднее. Не могу квартиру в таком состоянии оставить», сказала Ника. Вот так Марта и Саша встретились вновь. Уже четвёртый по счёту раз — Он приехал к её консерватории, благосклонно взиравшей на центральные, гордые в своей деловитости улицы белоснежным фасадом, украшенным стройной, словно взмывающей вверх, вместе с созданием колоннадой. Ряд высоких колонн был стилизован под ионический архитектурный ордер, один из трёх древнегреческих ордеров. И смотрелась эта стилизация величественной и грациозно одновременно, придавая зданию некий творческий шарм. Александр глянул из окна на консерваторию и вдруг неожиданно остро почувствовал себя рядом с ней, не в своей тарелке. Так, как чувствовал бы себя богатый купец первой гильдии, неожиданно оказавшийся в гостиной старинной дворянской благородной семьи, в чьих жилах текла голубая кровь. Это ощущение, пока что смутное, но болезненное, не понравилось молодому человеку. Александр поморщился, и со стороны казалось, что делает он это только потому, что в глаза ему попало солнце. Но во все непо этой причине изогнулись вниз его губы в форме лука, натянутого мрачным, перешечим на сторону тьмы купидоном. Резко исхудавшим, ставшим бледным и черноволосым. Александр знал, что уже не сможет стать таким же, как эти милые беззаботные студенточки и безшабашные студенты. Он упустил это. Припарковавшись неподалёку от консерватории и понимая, что вместо серьёзных дел занимается какой-то несусветной ерундой, Александр затянулся сигаретой. Ждать он не любил, а Марта, которая уже была предупреждена о том, что в музыкальный магазин она поедет без кузины, опаздывала. Он выкурил уже пару сигарет, а девчонка всё никак не появлялась. Саша не считал, что его время это некий абстрактный эквивалент резины, а потому вылез из авто, поставил его на сигнализацию и быстрым шагом направился к зданию консерватории. Он беспрепятственно прошёл мимо вахтёра, который ни слова не сказал стремительному черноволосому молодому человеку с серьёзными глазами, приняв его в который раз за нового преподавателя. И направился к репетиционному залу, в котором должна была находиться Марта. Однако она неожиданно вынырнула из-за угла и лишь каким-то чудом не врезалась в него. Привет, строго сказал ей Александр. Почему опаздываешь? Дирижёр задержал. Несколько испуганно отзвалась Марта. В руках её был зажат твёрдый тёмно-коричневый футляр для скрипки. Длинные светлые волосы были взлохмачены, а на обычно бледных щеках играл яблочный румянец. Что с тобой, сестрёнка? Иван Савелич не в духе, сказала девушка, стараясь глядеть не на Сашу, а куда-то в сторону. Ну вот, оказывается, она рада его видеть. Искренне рада. Кто это? Обидел? Дирижёр, отозвалась девушка устало. Нет, не обидел, просто гонял нас перед концертом, хорошо. В подтверждение её слов из-за угла вынырнул изящного склада тип в чёрном костюме и потрясая в воздухе указательным пальцем, орал на каких-то несчастного вида мальчишек: "Тромбоны, тромбоны! Вы как всегда всё испоганили. Вы дома ноты хотя бы раз открывали?" "Открывали", со вздохом сказал один из музыкантов, рыжеволосый и веснушчатый. «Открывали они. Открывали и тут же закрывали. Думаешь, это было тройное стаккат-то?» Продолжал возмущаться дальше дирижер. «Это был чистой воды идиотизм. Артикуляция не к черту. И не к чертовой бабушке. И даже не к дедушке». «Вы же в прошлый раз меня за темп ругали, а говорили, что артикуляция моя сильная сторона». Как-то даже обалдел паренек, но Иван Савельич его уже не слушал обрушив град своего гнева на парней ударников, которые, по мнению авторитетного преподавателя, зря протирали штаны в оркестре. А после поймал взглядом группу девочек вторых скрипок и не без пафоса сообщил, что если они продолжат так играть и дальше, то им лучше сразу уходить из консерватории и выходить замуж. Забавный тип, глянул на громкого дирижёра Саже. Очень забавный, буркнула Марта. Запаской поглядывая на него и натягивая на себя короткую курточку цвета мяты. Может быть, пойдём, а? А то совелечь меня заметит и на меня начнёт орать. Дадумала она про себя и поспешила вниз на второй этаж. Её овладело весьма и весьма странное чувство. При виде Александра в сердце скрипачки произошёл маленький переворот, и удивлённой девушке показалось, что оно расширилось, оттого и лёгким стало тесно. Поэтому дыхание чуть-чуть изменилось, стало громче, слышнее и из обыденного меццо-пиано превратилось в удивлённое меццо-форте. Меццо-форте, mezzo итальянский mezzoforte. Умеренно громко. Марта Карлова не видела молодого человека пару недель, хотя иногда возвращалась к нему мыслями, и тогда его зловредный образ всплывал в голове. Зато несколько раз слышала от кузины, которая вроде бы как стала с ним встречаться. Вообще Марта думала, что после того, как она, поддавшись уговорам Саши, обманула Нику с кафе, та её убьёт, по крайней мере, крепко с ней поссорится. Но всё обошлось. Ника, конечно же, прочитала Марте нотацию о том, что нехорошо подставлять сестёр, и какие кары за это уготовливает им жизнь, но вроде бы как простила, хотя с милой улыбочкой пообещала так же крепко подставить при случае. Попробовав вздохнуть полной грудью, девушка оглянулась на Сашу. Лицо его было спокойным и сосредоточенным, и она в который раз сравнила парня про себя с настоящим дворянином, воинствующим, не пропускающим ни одного сражения, но выступающим там не простым солдатом, а одним из офицеров. Ей вдруг подумалось, что Нике, наверное, очень здорово обнимать Сашу за плечи и проводить пальцами по затылку с короткими почти чёрными волосами. И как бы куниво прикольный, небольшой, но притягивающий взгляд к его шее. А ещё он двигается, когда Саша разговаривает. Глупые, глупые мысли. Девушке так и захотелось прикоснуться кончиком пальца к кадамову яблоку, и она, чтобы вдруг случайно не протянуть руку к Александру, сжала пальцы в кулак. Да и зубы она крепко сжала, подозревая, что кажется, сходит с ума. Все эти мысли Девушки совсем не нравились, и она даже немного испугалась их, застеснялась. Феликс куда лучше. Он утончённый, у него невероятно красивые кисти рук. У настоящего пианиста других кистей и быть не может. Феликс знает, как поддержать разговор, изучает языки и увлекается историей. Он умеет понимать природу музыки. А для этого, что нота до, что фа, что ля всё одинаково. По дикрещендо, диминуэндо и анданте не отличит, или аллегро, отларго или престо. Он вообще не знает, что такое темп, неуч наглый, подумала Марта, несколько утрированная, и зашагала быстрее. Около огромного витражного окна с изображением Персефоны, держащей гранат, девушка вынуждена была остановиться. Что такое? недовольно глянул на неё Александр, не подозревающий, какие эмоции он вызывает в душе юной скрипачки. Я телефон куда-то положила. Подожди секунду, пожалуйста. И Марта, продолжая одной рукой удерживать футляр, полезла в сумку, чтобы найти мобильник. Саша вздохнул, взял у неё из рук дурацкий футляр и выразительно посмотрел на часы. А после его взгляд привлекли трое молодых музыкантов, которые весело гагача по очереди вставали на стул незаконно похищенные из какой-то аудитории и пытались кончиками пальцев достать до граната изображённого в руке греческой богини весны Персефоны. Это получалось у них плохо, поэтому парни подпрыгивали прямо на стуле, и один из них едва даже не свалился. Рядом с дурачащимися ребятами стоял тот самый друг Юли, хипстер Крис, и дико веселился, снимая всё это представление на камеру своего айфона последней модели. Вот не до умки. Восклицал он радостно, не отрывая взгляда от экрана айфона, который держал на расстоянии вытянутой от себя руки. «С вами такой потешный арт-хаус замутить можно. Я даже концепцию придумал. Как собственными руками разрушить себе жизнь и мечту, а после ими же пытаться себе помочь». Фигуральное и прямое выражение в обеих ипостасях. «Чего? Это ты к чему, Крис?» Не понял один из парней, самый невысокий из них. К тому, что за лето могли подготовиться, важно заявил медовалосый, не переставая снимать, поворачивая камеру к лицу приятеля и теперь снимая его. "Ну вы прогадили лето, ни фига не подготовились, и сейчас спасаетесь гранатом. Сначала своими лапами фигурально выражаясь, всё загубили". А после, в прямом смысле, пытаетесь этими же лапами дотянуться до чуда и сотворить ритуал, и я почти гений. Иди ты, сам эстетику едва сдал. Так сдал же, а вы, неудачники, только на волшебный ритуал надеетесь. А назову-ка я свой крохотный айфоновый арт-хаус «Надежда и реальность». Засниму, получится ли у вас экзамен сдать котятке с помощью вашей веры в глупость. Поправил очки Крис. Сегодня на обладателе волнистых светло-медовых волос очки без диоптрий были новые, и их толстая оправа могла похвастаться ярким цветом спелой клубники, которая буквально заставляла прочих студентов смотреть в его вытянутое худощавое и скуластое лицо. В сочетании с изумрудной приталенной футболкой розовая оправа смотрелась еще более эпатажно, чем могла бы. «Да иди ты! Я и так ухожу!» Захохотал Крис и исчез в неизвестном направлении. Что они делают? Посмотрел не без интереса наш умных парней Саша. Пытаются достать гранату. У них передача сегодня осенняя. Россияна отвечала Марта, нащупывая наконец сотовую на дне сумки. Правая бровь молодого человека изогнулась в удивлении. Девушка поняла, что Александр в догадках, стараясь найти логическую связь между гранатом Пересдача экзаменов и казалась бы идиотским поведением парней, а поэтому, слегка запинаясь из-за смущения, рассказала ему о местном суеверии. У студентов консерватории уже почти целое столетие бытовал один интересный обычай. Перед экзаменом самые суеверные из них касались гранатового плода. Якобы этот нехитрый ритуал помогал им получить высокие оценки на экзаменах и лучше выступить. Как халява среди студентов Вспомнилось Саше, когда они шагали по лестнице. У нас всё более эпично, товарно улыбнулась Марта. Легенда гласила, что всё началось с известного композитора и пианиста, возвращённого в стенах консерватории ещё до революции и получившего затем всемирное признание. Обучаясь в консерватории, он решил разыграть своих однокашников. Будучи наделённым музыкальным талантом с раннего детства, известный пианист обладал сказочной памятью, быстрым усвоением и феноменальным слухом. А потому учёба давалась ему легко и просто в отличие от многих друзей. Однажды, когда пианист учился уже на старшем курсе, один из его хороших приятелей, также впоследствии ставший знаменитым композитором, но в юности учившийся не столь хорошо и проваливший только что один из весенних экзаменов, задал риторический вопрос: Как ты умудряешься получать только лучшие оценки? Пианисту было неловко говорить хорошему приятелю, что во всём виновата его гениальная память, об этом и так все отлично были осведомлены, и он в шутку отвечал: "Всё дело в гранате, что изображён на витраже второго этажа в конце коридора". Удивительно, но он обладает волшебным свойством. Стоит мне его коснуться перед экзаменами, так заряжаюсь немыслимой удачей, и каждый раз я получаю 5 с крестом. Вдруг пианист в шутку решил коснуться этого самого граната, зажатого в пальцах Персефоны, и к своему огромному удивлению, на следующий день получил высшую отметку на переходном экзамене. Ещё несколько студентов с композиторского факультета проделали этот же фокус с гранатом и вновь получили, правда, вполне закономерно, хорошие оценки. Вскоре забава с гранатом стала любимейшим развлечением будущих музыкантов, которая передавалась из поколения в поколение. Марта, если признаться, тоже как-то пару раз с подругами дотрагивалась до граната, так для прикола, хотя училась она всегда стабильно хорошо и сдавала экзамены и зачёты почти на одни пятёрки. «Удачи не бывает», — заявил Саша, когда они уже выходили из консерватории, при этом продолжая держать футляр со скрипкой Марты. «Есть только трудоспособность и целенаправленное волевое усилие», — продолжал Александр. «Почему ты так думаешь?» Потому что удача это результат работы, не больше. Работай, старайся, вкладывай все силы, и однажды у тебя появится шанс. Мы все хозяева своей шкуры и жизни, девочка. Голос Дионова стал настолько взрослым, что Марта вздрогнула. Этот человек так не похож был на её знакомых парней, творческих и воздушных, как и она сама. Наверное, всё-таки Анна Марта правильно сделала, что устроила Нике встречу с Александром. Они и вправду стали общаться, и сестра всё ждёт того момента, когда сможет попасть на пейнтбол. Глупая. По мнению Ники, Саша раньше не думал о таких вещах. Однако в нём всё-таки произошли серьёзные изменения. И Карлова никак не могла понять, какие и что же на него так повлияло, но дала себе слово узнать обо всём. Зачем, сама не понимала. Зато понимала отчётливо то, что ей нравится жизненная позиция Александра. Позиция не подчинения судьбе и фатуму, а позиция управления собственной жизнью, и как он говорил Шкурой. Чего затихла? спросил Александр, открывая автомобиль. Ничего, просто так. Ты должна радоваться, безапелляционно заявил он, что мы едем за твоей скрипкой, а ты хмуришься. Улыбнись. Ага, отозвалась Марта, садясь на заднее место. Но вновь была вынуждена пересесть вперёд. Она не видела, как неподалёку от них, во дворе консерватории, стоя между двумя лавочками, за ней наблюдают трое: Крис, который ещё совсем недавно снимал друзей на камеру Айфона, его подруга Юлия Крестова, которую Марта терпеть не могла, и ещё один парень с небольшой щетиной, коротко стриженный, среднего роста, их худощавый, но с хорошо развитыми мышцами верхнего плечевого пояса и натренированными ногами. Это был их общий друг, учащийся не в консерватории, а закончивший факультет физической культуры и спорта в государственном университете несколько лет назад и профессионально занимающийся биатлоном. "Лёш, ты на тачке?" посмотрела на него Юля задумчиво. "Да", отозвался тот. "А что?" "Поехали за ними". Не попросила, а скорее приказала девушка с красными волосами. "О'кей, без проблем", не стал задавать лишних вопросов тот. Так, да давайте быстрее, пока они из виду не скрылись. Моя машинка рядом. И Лёша кивнул на припаркованное неподалёку тёмно-серое новое авто марки Ford, уже слегка помятое спереди. Не скроются, возразила Юля, оценивающе глядя на дорогу, заполненную машинами. Где-то впереди, видимо, была авария, а потому автомобили передвигались медленно. Затор. Ну и зачем я тебе сказал, что видел Карлову с этим типом? Вздохнул Крис, спеша за друзьями. Ты совсем из-за неё чокнулась, Юлька. Крестола смерила его холодным взглядом, и парень на ходу пожав плечами сказал, что ему в принципе всё равно, а после нырнул в форт на переднее сиденье. "Назад", сказала ему добрая Юля. "В смысле?" заныл хипстер. "Бойз должны ехать впереди, а гёрлс обязаны сидеть сзади". "Крис", нахмурилась девушка. "Пересаживайся". «Давай-давай!» И она с силой потянула друга из салона Форда. Парень сопротивлялся и с дурашливым видом озорной макаки цеплялся руками за руль и за водительское кресло. «Ну-ка быстро тащи свою задницу на заднее сиденье!» рявкнула Юля, к которой порядком надоело поведение друга. «Давай-давай!» — поддержал ее и Леша. «Они уедут и с концами!» «Вот вы гады!» — обиделся Крис. «Никуда не поеду с вами! Вы меня беси!» Договорить он не успел. Объединёнными усилиями Юля и Лёша запихали его на заднее сиденье Форда, обитое приятным на ощупь бордовым плотным материалом. А после, почти молниеносно, оказались впереди. Коротко стриженный парень со щетиной завёл свою машину, и вскоре ребята оказались на дороге, не выпуская из виду серебряные БМВ. «Гады вы!» — заявил хипстер, развалившись на своём заднем сиденье. «И тролли!» «С чего это мы тролли-то?» — поинтересовался Лёша, глядя в стекло на поток машин, куда-то спешащих в субботний день. «Всю жизнь меня троллите! Меня! Слабого и беззащитного!» — отозвался довольным тоном Крис. Этих ребят он действительно знал с самого детства. И Лёша, и Юлия были детьми друзей его отца. А дружили трое мужчин, потому что сами были музыкантами и когда-то вместе учились. Юлия и Крис пошли по стопам отца, А вот Лёша со слухом не дружил, зато с детства серьёзно занимался спортом и в свои 24 был уже ни много ни мало мастером спорта по биатлону. Алексей завоевал множество самых разных наград среди юниоров, в том числе на чемпионате России и чемпионате мира. Брал золото и серебро на Кубке Европы. А также уже дважды участвовал на взрослых этапах Кубка мира и на мировом чемпионате, принося родной сборной медали. Правда, пока что они были бронзовыми и даже деревянными. Четвёртое место, да и не слишком их было много. Но парним Лёша был дисциплинированным и умеющим добиваться своих целей, не обращая внимания на временные неудачи. К тому же и тренеры считали его способным спортсменом, которому особо благоволили эстафеты, и надеялись, что грядущий сезон принесёт ему множество побед, и возможно, через несколько лет он даже попадёт на Олимпийские игры. При всех своих заслугах в спорте, человеком Лёша был простым в общении и добродушным. Ценился своими друзьями и молодой женой, тоже, кстати, спортсменкой, которая занималась лёгкой атлетикой. Они постоянно были в самых разных разъездах, а потому виделись нечасто. Наверное, по этой же причине молодожёны почти не ссорились. А Юлька главный тролль, продолжал Крис. Обижает меня и я обижаю. Заткнись, не выдержала Крестова. Ну вот, скажи мне, нафига мы за этой леди едем? Думаешь, этот крутой чувак её на пустырь повес убивать? Спросил хипстер, жалея, что рассказал подруге о том, что увидел её капризную Марту в стенах консерватории со своим парнем. Теперь ведь не заснимит на камеру, с какими лицами будут выходить из аудитории после экзамена парни, пытавшиеся подзарядиться удачей у граната Персефоны. Да и вообще не узнает, поможет ли хоть одному из них забавная консерваторская легенда. «Не повезёт», — хмуря лопота звалась Юля. «Но я всё равно хочу узнать о нём побольше. Вдруг удастся проследить». «Да нафиг!» — искренне не мог понять этого Крис. «Ну, встречается, леди, с таким вот богатым упырём и встречается. Тебе-то что, Юль?» «Крис, закрой пасть, а!» — встрял Лёшка. «Мы же тебе рассказывали, что видели этого молодчика в клубе и с кем. Юлька волнуется. С такими, как он, лучше не связываться». Мы-то это понимаем, а вот с крепачкой нет. Ну, давайте объясним, предложил Крис. Расскажите, какой этот чувак плохой, она испугается и бросит его. Ты тупой? обернулась к нему Крестова. Она меня на дух не переносит. В голосе Юли послышалось искреннее огорчение, впрочем, хорошо завуалированное. И если я к ней подкачу с таким, она вообще меня возненавидит. А какая тебе, собственно, разница? Вдруг вспыхнул Крис, которому обидно было за подругу детства. «Что ты к ней прицепилась? Если ты ей не нужна, то пусть и тебе до неё дела не будет!» «Молчи», — посоветовала Юля, вновь повернулась к хипстеру и умудрилась взлохматить ему светло-медовые волосы, которыми тот так гордился. Она и правда волновалась за Марту, хотя, наверное, не должна была этого делать.